А счет в банке у тебя большой? С точки зрения гражданки СССР спрашиваешь? Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Что? Угу. Mm -hmm. Это значит, да неприличие большой. Ну, значит, да неприличие. Значит, ты... Не все деньги истратил на эти вещи. Нет, у меня еще осталось несколько долларов на такси. На какое такси? Ну, до аэропорта. Значит, мы уже улетаем? Да. Через три часа наш самолет. Ты как-то не невеселся, это сказал. Видишь ли, возникла небольшая проблема. Внутри у меня... Все оборвалось. Я почему-то сразу вспомнила мою подругу, произнесшую как-то очень странную фразу. Когда все у меня слишком хорошо, я начинаю дрожать от страха. Что случилось, Йоджин? Последние сутки в аэропорту Схипхол болтается несколько типов из вашего посольства, Это ребята из местной резидентуры. Ну и что? Не понимаешь? Ты думаешь, это... Да. Значит, мы не летим? Я сказал, что возникла небольшая проблема. Но я не говорил, что речь идет о трагедии. Глава четвертая. Амстердам. Международный аэропорт Схипхолл, 3 января 1978 года. Пока мы выбирались из такси, расплачивались с водителем, дожидались носильщика, который, наконец, явившись, торжественно водрузил два наших чемодана на металлическую тележку и уволок их через зеркальные двери на фотоэлементах, Меня не переставала бить мелкая дрожь, и, несмотря на титаническое, волевые усилия, по наивности я все еще воображала, что они могут принести какие-то плоды. Я все время оглядывалась по сторонам. После предупреждения Юджина мне казалось, что в гигантском, хотя и необыкновенно уютном зале аэровокзала, где обслуживающего персонала было значительно больше, чем пассажиров, меня подстерегает самая большая опасность в жизни. Хотя, видит Бог, я могла уже садиться за диссертацию о преследующих меня опасностях, по сравнению с которыми фильмы Альфреда Хичкока выглядели просто колыбельными для грудных младенцев. Так или иначе, шагая по мягкому покрытию главного зала схип-хола, я чувствовала себя буквально голой в окружении респектабельно одетых господ. Мне казалось, что за нами давно уже установлено наблюдение, и неизвестные ребятки с пистолетами под мышкой – страстным выражением лиц только ожидают удобного момента, чтобы скрутить нас обоих и запихать в багажник машин, как моего продажного и несчастного редактора. Я продолжала озираться и оглядываться до тех пор, пока Юджин, тоже прибарахлившийся с... во время своей второй выноски из отеля и теперь выглядевший просто неотразимым в черных очках, в черном приталенном пальто, вырез которого идеально вписывался ослепительный белый ворот сорочки, небрежно по ярким шамшковым галстукам с черным атошакейцем в руке, не меняя безмятежно радостного выражения лица богатого американского туриста, не прошипел сквозь зубы. «Перестань вертеть головой, Вэлл, ты обращаешь на себя внимание». «Ну и гордись, мальчишка, что сопровождаешь такую эффектную даму», тихо ответила я. «Ты можешь броситься в глаза» всем никому нужно. Понимаешь? Кому это? Ничем. Я безуспешно пыталась сымитировать беззаботный вид Юджина с ужасом чувствуя, как дрожит от напряжения и страха моя нижняя челюсть. Если я смогу ответить на этот вопрос, продолжал улыбаться, И одновременно шипеть, Юджин, крепко держа меня под руку и уверенно, держа курс к семнадцатой стойке, ты можешь считать, что уже лишилась приятного попутчика. Мне страшно, Юджин, у меня ноги подгибаются, давай, давай посидим немножко. Посидим в самолете, не снижая темпа движения, ответил он. В первом классе очень удобные кресла. Ты когда-нибудь летала первым классом, вел? Да. По маршруту мы тысячи нижний устюг. Ты шутишь. А что незаметно? Соберись, девушка, Юджин продолжал улыбаться, но я чувствовала, что и он внутренне весь напряжен. Думай о чем-нибудь хорошем, о чем, милый, обо мне. Я уже пробовала, ничего не получается. Почему? Мне становится страшно, и за тебя тоже. Тогда думай о том, как прекрасно мы смотримся рядом. Мама рассказывала, что нет на свете ничего что так тешило бы самолюбие женщины. А ты, как считаешь, Вэл, well? твоя мама, очевидно, очень плохо, и, ну, во всяком случае, смутно. Представь себе, чем занимается ее сынок, пробормотала я, продолжая затравленно озираться. Мне абсолютно наплевать. «Какое впечатление мы будем производить, находясь в соседних гробах? Вероятно, ты права», — кивнул Юджин. «И все равно, обратив внимание, как все на нас оглядываются, кстати, я тебе уже говорил, что ты удивительно похож на Дина Доробину в молодости». «Нет, ты даже не говорил, кто это такая». Известная киноактриса 30-х годов. Красивая? Невероятно. Но очень глупая. Вот как. Это неинтересно. Напомни мне о ней в самолете. Расскажу тебе все в подробностях. Когда, наконец, целые и невредимые Вопреки моим ужасным предчувствиям мы подошли к стойке номер 17, где уже проходили регистрацию немногочисленные пассажиры рейса Амстердам-Лондон-Монреаль-Атланта, я напоминала себе многократно использованное банное полотенце. Рухнув в полном изнеможении в мягкое кресло, я вытащила из сумочки сигарету с наслаждением затянулась и стала наблюдать за действиями Юджина, который небрежно протянул симпатичной девушке в пестрой косынке пачку документов и продолговатые бланки авиабилетов. Пока они там щебетали по-английски, я продолжала курить, стряхивая пепел, визящный хромированный цилиндр, С позолоченным ободком Скорее похоже на вазу для цветов Чем на пепельницу Когда я с сожалением Загасила сигарету И раздумывала Не отравить ли себя Еще парой-тройку капель никотина Сбуку от меня что-то содрогнулось Сердце мое оборвалось Я резко обернулась И сразу определила природу звука, отдаленно напоминавшего легкий подземный толчок. На соседнее кресло совершила далеко не мягкую посадку невероятно толстая дама, лет пятидесяти, в необъятной леопардовой шубе и нелепой шляпке с задранной вишневой вуалью. Глава пятая. Москва, Лубянка, КГБ СССР, 3 января 1978 года. «Как это мог, мог случиться?» Голос Андропова по обыкновению не выражал ничего, кроме интонации, в данном случае вопросительной. Детали мне пока неизвестны, — ответил генерал-лейтенант Юрий Воронцов, начальник первого управления КГБ. — Думаю, к вечеру буду иметь полную информацию. Воронцов осторожно взглянул на гладкое, чуть одутловатое лицо шефа, уставившегося в какую-то точку поверх. Головы генерал-лейтенанр, словно проверяя, достаточно ли спокойно Андропов для продолжения стол щекотливой беседы. Вообще говоря, с приходом Андропова центральный аппарат порядки в КГБ резко изменились. Истерики, топание ногами, бесконечные угрозы начальства в адрес подчиненных, скоропалительные решения, непрофессиональные выводы. Все, все, все. Словом, все эти угловатые атрибуты, присущие стилю портапарадчиков, выдвинутых в органы, с приходом Андропова ушли в прошлое. Юрий Андропов был в высшей степени умным, тонким, и прагматичным политикам. Воронцов полностью отдавал себе отчет в том, что с нынешним председателем работать легко и приятно. И тем не менее генерал, служивший в центральном аппарате КГБ почти 30 лет, довольно часто, особенно в экстремальных ситуациях, ловил себя на мысли, что Куда охотнее имел бы дело с тупым и ограниченным выдвиженцем, нежели с этим напоминавшим академика-человеком, в глазах которого читалась лишь легкая снисходительность и почти неуловимый налет усталости. ибо просчитать выводы Андропова а значит обрести крайне Необходимое для работы в столь сложной организации душевное спокойствие Не удавалось почти никому «Вы хотите сказать еще что-то?» Юрий Андреевич тихо спросил Андропов Посмотрев прямо на Воронцева «Да, Юрий Владимирович Конечно, еще рано делать окончательные выводы Но посмотрев операцию и посмотрев прямо в лицо на Воронцова-Андропов в это время, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что время мерять тоже нет смысла. О чем вы? Меня беспокоит отсутствие тел Тополева и Мальцева. Я сужу о ситуации, исходя и вашей оценки происшедшего в Валендаме. Андрюхов говорил медленно, словно пробуя на вкус каждое износимое слово. Вы, Юрий Андреевич, довольно четко обрисовали профессиональный портрет Мишина, да и число трупов, которые этот гражданин оставил после себя в буэнос АРС и там, в Голландии, подтверждают вашу оценку. Что же вас в таком случае беспокоит? Я запускаю, что один из двух, или оба эти двое, возможно, живы. Любопытно, не отрывая от генерала сочувственного и в то же время тяжелого взгляда, Андропов налил в хрустальный стакан Боржоми и сделал маленький аккуратный глоток. Весьма любопытно. Мне бы очень хотелось, Юрий Андреевич, чтобы в своих опасениях вы оказались неправы. Понимаете? Неправы. Мне тоже, Юрий Владимирович, вздохнул Воронцов ну посмотрим, что мы имеем в том случае, если вы все-таки не ошибаетесь. Ничего хорошего, буркнул генерал-лейтенант. Если можно, поконкретней. Андропов сделал второй глоток и аккуратно отставил стакан. Ну, я ставлю себя на место Мишина. Воронцов сидел за приставным столом, положив жизни руки на неизменную папку, с которой он являлся на вызов председателя. Его спина была ровной, плечи широко развернутыми. Взгляд сосредоточился на бликующих от света настольной лампы очках председателя. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти.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 Если учесть истинированный характер акции против него, не смог бы даже следовательным, следовательно. Следовательно, как эхо, глухо откликнулся Андропов. Следовательно, он был не один. Совершенно очевидно, что ему помогали. То есть, информировали наводили, прикрывали, обеспечивали наблюдение за необходимыми объектами и так далее. Если приняли на основу это соображение, то исчезновение Тополева и Мальцевой видится мне в принципиально ином свете. Вполне вероятно, что оба они живы и заслухвачены какой-нибудь спецслужбой. «Самый нежелательный вариант», — пробормотал Андропов. «Простите, Юрий Владимирович», — переспросив, не расслышав Воронцов, «что Мишин ищем?» «Боюсь, вы его упустили». «Хочу напомнить, Юрий Владимирович», что операция осуществлялась непосредственно людьми Тополева. Моя служба по вашему приказу оставалась в стороне. Да, я это помню. Вялая улыбка тронула громкие губы Андропова. И тем не менее я был бы благодарен вам, Юрий Андреевич, если бы вы Устроили мне личную встречу с этим отчаянным подполковником. Делается все необходимое, Юрий Владимирович. Я полагаю... А когда вы сможете оперировать не предположениями, а фактами? Я в постоянной связи с нашей резидентурой в Голландии, сейчас одиннадцать. Думаю, к 17 часам картина будет полной. А до 17 часов Андропов снял очки, начал медленно протирать стекла замшевой тряпицы Какие меры принимаются? Что делать на месте? Что там вообще происходит, Юрий Андреевич? По официальной линии наш посол В Нидерландах заявил протест в связи с убийством четырех граждан СССР. Голландская полиция объявила розыск Мишина, распространенный на все страны Бенелюксов. К розыску подключен также Интерпол. Думаю, с континента ему не скрыться, а по неофициальной... Еще вчера ночью я дал указание нашему резиденту перекрыть Схипхол, железнодорожные и морские вокзалы, а также частные пристани. Людей у него хватит. Пришлось подкинуть десяток человек из Бельгии и ФРГ. Справиться должны, Юрий Владимирович. Хорошо. Андропов Водрузил очки в золотой оправе На переносицу Отчего его лицо Сразу приняло Попражнее Величественно спокойнее выражение Держите меня Постоянно в курсе дела О любых Новостях сообщайте немедленно До восьмы Я буду у себя Понял Воронцов встал У себя Еще раз повторил Андропов. Да. И вот еще Юрий Андреевич Андропов поднял ладонь, как бы останавливая генерала. Если ваше предположение верны, то сделайте все необходимое, чтобы все трое были... Возвращены в Москву, желательно живыми. В первую очередь это касается подполковника Тополева, понял Юрий Владимирович. Глава шестая. Амстердам. Международный аэропорт Схипхолл. 3 января 1978 года. Голландцы все как один отмороженные. Дама сообщила мне эту потрясающую новость на французском, причем таким доверительным тоном, словно я была ее единственной и любимой встречей. Представляете, мадам, я говорю этому лошпеку в пуговицах и кепочке, что мне нужно к семнадцатой стойке, а он сволочь картофельная, посылает меня в противоположный конец аэропорта. Ну, не кабель. Конечно, кабель, покорно кивнула я и закурила вторую сигарету. Все мужчины кабели. Вы случайно не из Авениона? Нет, я живу в другой стороне. Я думала, вы извиньона. Словно пчела к цветку леопардовая дама потянулась ко мне всей массой своего необъятного тела. С внутренним содроганием я ощутила июльской зной, которая оно источала и резкий запах. По меньшей мере пол флакона духов. Нет, мадам. Я не из Виньоны. «Как жаль, жаль!» Всплеснула ручищами леопардовая дама. «Как жаль!» Впрочем, какое это имеет значение, а? Главное, что вы тоже француженка. Мы, французы, должны всегда держаться друг за друга. Особенно... В такой глухой провинции, как это отмороженная Голландия, верно? Еще бы! Мне очень не хотелось вступать ни в какие беседы, тем более с надушенным чудовищем в леопардовой шкуре. Только поэтому я не стала разубеждать попутчицу в своем французском происхождении и решила отделаться от нее односложными репликами. Впрочем, дама практически не обращала на мою реакцию ни малейшего внимания и трещала, как попугай в джунглях Амазонки. Я две недели здесь, и все две недели в постоянном отпаде. Вы представляете, эти голландцы едят только поджаренный картофель с зеленым горошком. Ну, представляете, а вместо супов у них какие-то распаренные пюре цвета детского кала. А когда я попросила в ресторане «Рокфор», мудак-официант спросил, что я имею в виду. Ну, не кричины Еще какие... Кивнула я, наблюдая за стойкой. Как раз к этому моменту Юджин завершил все формальности и, небряжно засунув билеты с документами в карман пальто, На -на -на -на -на.. ты закончил? Да. Посадка через четверть часа. У тебя есть сигареты? Я протянула ему пачку «Бансен энхенджес», в которой оставалась только одна сигарета. Выразительно пожав плечами и бросив мне «Не уходи, я сейчас вернусь», Йоджин направился к бару в центре зала. «Это ваш муж, мадам?» — спросила леопардовая дама, проводив его восхищенным взглядом. — Почти, — честно призналась я. — Собирайтесь пожениться. — Собираемся. — Ни в коем случае не медлите, мадам. Лицо дамы озарила плотоядная улыбка. — Такие красавчики свободными долго не гуляют. Уж поверьте моему опыту, охотно верю поддакнула я. И правильно делаете, мадам, воскликнула невесть, откуда свалившаяся на мою голову попутчица. Помни, мой первый муж. Упокой, Господи, его блядскую душу. Красавчик был, как их мало, но просто загляденье. Бабы, едва увидев его, писали кипятком. Так вот, однажды В этот самый захватывающий момент своей поучительной истории леопардовая дама как-то странно ойкнула, закатила куда-то под выпуклый лоб глаза, завалилась на бок и захрипела. Тело ее угрожающе покачнулось, учитывая габариты француженки и понимая, Что упади она на пол Ей будут обеспечены Переломы как передних Так и задних конечностей Я подхватила Сползавшую с кресла тушу С ужасом поняла Что сил удержать у меня нет Помогите Этой женщине плохо Крикнула я по-английски Первым на мой призыв Откликнулся Похожий на англичанина сухощавый с коротким ежиком седых волос, пожилой мужчина в пальто из серого букле из-под которого аккуратно выглядывал краешек черного шарфа. Быстро прислонив к стойке объемистый коричневый воняш со множеством блестящих замков, мужчина подхватил леопардовую тушу с другой стороны. Через несколько секунд Мы совместными усилиями вернули француженку на исходную позицию, то есть сумели втиснуть ее обмякшее тело между подлокотниками мягкого кресла. Схватив брошенный кем-то журнал, я стала лихорадочно обмахивать им несчастную толстуху, решив, что с дальнейшим я справлюсь сама, Англичанин церемонно кивнул и вернулся к своему саквояжу. Девушка в построй косынке, пристав, обратилась ко мне по-английски. Может быть, вызвать врача? Я не знаю, что с ней. Секунду, мадемуазель. Я нагнулась к попутчице. Мадам, мадам, что с вами? Женщина Зашевелила толстыми губами, но разобрать ее бормотание я не смогла. — Чем вам помочь, мадам? У меня бронхиальная астма, — прошептала она. — Скорее, расстегните мне лифчик, я задыхаюсь. — Сейчас! Я рванулась было исполнять ее просьбу, и не сразу поняла, насколько нереально возложенная на меня миссия. Во-первых, пробраться к ее литчику через тяжелую леопардовую шубу и вязаную кофту под ней не представлялось возможным. Платье на женщине было с глухим воротом, так что подобраться ближе, чтобы освободить... От ее могучую грудь можно было только с помощью портновских ножниц. «Пройдите с ней в туалет, мадам!» «Почему, собственно, мне?» Подсказала мне девушка-регистраторша. «Это рядом». Туалет действительно находился в шагах в двадцати отстойки. Опытным взглядом оценив ситуацию, англичанин в сером букле повторил операцию со своим саквояжем, подошел к креслам и помог мне поднять женщину с места. Кое-как мы подволокли ее геогерям туалета. Англичанин любезно приоткрыл дверь и, из отворачиваясь от открывавшегося ему пейзажа, впустил меня с француженкой внутрь. Это был типичный западный туалет. Просто типичный туалет общего пользования. Таких за последние месяцы я насмотрелась в досталь. Весь в сиреневато-розовом кафеле, пахнущий чистотой и хорошим мылом. С шеренгой изящных раковин, над каждой из которых возвышалась блестящая сушилка для рук и барабан с салом, бумажным, даже полотенцами. Сбоку стояло несколько мягких стульев со специальными подставками для обуви. Все предусмотрели проклятые буржуи. Даже то, чтобы женщина могла удобно зашнуровать туфли, подтянуть чулки и еще увидеть весь этот интимный процесс в зеркале. Правильно говорила моя приятельница. Не родись красивой, а родись где надо. Уронив француженку на один из стульев, И, проклиная все на свете, включая мое еврейское счастье, я начала сдирать с нее шубу. Когда эта непростая работа подходила к концу и оставалось стянуть всего один рукав, леопардовая дама вдруг открыла глаза и сказала вполне здоровым голосом на чистом русском языке «Руки за голову, быстро!» Продолжая держать леопардовый рукав, я с изумлением уставилась на француженку, все еще не понимая, что происходит. Я кому сказала, тварь, руки за голову, в подтверждение серьезности своих намерений, женщина ткнула меня стволом пистолета куда-то вниз живота. Легко вскочив со стула, француженка мгновенно освободилась от шубы, шмырнула ее куда-то в сторону, затем, не выпуская меня из виду, подошла к двери и повернула ключ. «Кто вы такая?» Совершенно идиотский вопрос, спору нет. Но хотела бы я посмотреть на ту, кто оказалась бы на моем месте и спросила бы что-нибудь поумнее. Синегурочка я!» — мрачно пробурчала толстуха и лихо обыскала меня. Удостоверившись, что оружия припринят, француженка подняла пистолет к моему носу и внятно сообщила. «Теперь слушай, голуба моя!» Сейчас мы выйдем отсюда вместе. Подручку, ты помогла мне прийти в себя. И теперь решила проводить до выхода из аэропорта, чтобы посадить в такси. Поняла? Я кивнула. Без тебя я просто не дойду, поскольку все еще плохо себя чувствую. И ты, чистая душа, решила помочь пожилой женщине. В этом пистолете француженка выразительно кивнула на уже знакомое мне орудие убийства. «Девять пуль! Это тебе для справки. И я успею всадить в тебя все девять, если ты хоть бровью поведешь. Поняла?» «Твой дружок уже там, у стойки регистрации». Скажешь ему, что хочешь проводить меня до такси. А если он захочет пойти с нами? Что значит, если... Ее огромная физиономия с бородавкой на подбородке, поросшей несколькими противными волосками, расплылась в ухмылке? Настоящий мужик просто... Обязан помочь дамам. Значит, не болтай. И делай, что сказано, если жить хочешь. Все, пошли, милая, с Богом. Она накинула шубу на плечи, схватила меня под руку, свою правую руку с пистолетом завела куда-то влево. Таким образом ствол упирался мне в грудь Открыла дверь туалета, тихо толкнула ее и уже совершенно другим, больным и немощным голосом сказала по французски Ах, милая, я просто не знаю, просто не представляю, что бы я без вас делала. Глава 7 Амстердам. Международный аэропорт Схипхол 3 января 1978 года. Немногочисленные пассажиры отсека, в котором, по всей видимости, уже заканчивалась регистрация на рейс Амстердам-Лондон-Монреаль-Атланта, встретили наше появление из дамского туалета С таким искренним восторгом, словно мы были всемирно известными примадонными из трупы Большого театра. Красотка в косынке перегнулась через стойку и участливо спросила у моей вооруженной бандерши. «Как вы, мадам?» «Я вызвала врача». «Спасибо, милочка» проворковала эта леопардовая сволочь, еще плотнее прижимая пистолетный ствол к моей груди. «Мне уже чуть полегче. Эта мимая женщина проводит меня до такси, так что не стоит беспокоиться». Юджин стоял, облокотившись на стойку регистрации, и не выпускал из уголка рта сигареты, с нескрываемым любопытством осматривал мою дородную попутчицу. «Мсье, ваша дама, сама прелесть, она переключилась на него настолько естественно, что я даже не уловила фальши в ее голосе. Я обязана ей жизнью, ну...» «Стоит ли преувеличивать?» — ответил Юджин, переводя взгляд на меня. «Наверное, в этот момент я совершенно непроизвольно напряглась. Во всяком случае, короткий тычок пистолетом в мою многострадальную грудь сразу напомнил мне, что ситуация полностью контролируется попутчицей». Она, видимо, в совершенстве, знакомая с законами драматургии, не позволяла себе даже намека на паузу и малона языком, как будто ее перед заданием подзарядили, ну, минимум на месяц. «Если не возражаете, мсье, ваша дама проводит к меня к выходу, а...» Боюсь, после такого приступа мне будет трудно без ощутимых потити донести до такси свои проклятые килограммы. Хотела ли я, чтобы Юджин догадался о том, что происходило на самом деле? Конечно, нет. Ни в коем случае не хотела. Это было бы величайшей нелепостью даже в сравнении с теми глупостями, которые я успела натворить за последние полтора месяца. Юджин абсолютно ничем не мог мне помочь. Любая его, даже попытка, хоть как-то вмешаться в происходящее и избавить меня От пышки с пистолетом только увеличило бы число трупов. Тем более, что на сей счет сомнений у меня не было. Леопардовая дама, которую после столь бурного знакомства я уже не только понимала, чувствовала буквально кожей, Тогда мама в любую секунду стоило ей только ощутить опасность. С появлением завершающей опасность, что называется, витала в воздухе. «Может же все таки стоит дождаться врача Шадам», — спросил Он ведь может стать от как и... И тогда вы... Он еще Продолжал что-то говорить, И себя при этом так то не... не, не, не... Жесискулировал, Не к месту улыбался, Стряхивал пепел На алый ковролит, как меня осенила Страшная догадка, От которой лоб Покрылся испаренной. Он понял все еще до того, как моя конвоирша раскрыла свой поганый рот.